Глава 11. Метро 2 изнутри. Давненько я не катался на метро, сказал в пространство Романов, усаживаясь на диванчик. Охрана тоже вошла, но скромно встала недалеко от сортира. А в локомотиве тут сколько народа едет, продолжил он свою мысль, предназначенную уже конкретно адмиралу. Двое, Григорий Васильевич, четко отвечал тот машинист-охранник. Люди проверенные. — Обижаете, товарищ Генсек, надул щеки Григоренко. У нас тут непроверенные не работают. Можно с ними побеседовать? Конечно, сейчас я их позову. Не надо, я сам туда пройду. И Романов легкой походкой проследовал из прицепленного вагона в ведущий. Дверь была закрыта изнутри. Григоренко постучал туда условным сигналом, она сразу и открылась. На пороге стоял здоровый парень в синем комбинезоне. А за ним маячил другой сотрудник, не такой накачанный. Здравия желаю, тощ контр-адмирал Пролайл первый касаясь на Романова. За время несения боевого дежурства никаких происшествий не случилось. "Вольно", сказал ему адмирал. "Покажите подведомственную от часть товарищу Генсеку". "Есть показать матчасть" Вторично пролаял охранник и посторонился, пропуская внутрь обоих начальников. Тут уже бразды правления перехватил собственно работник подземного транспорта. Товарищ генсек, здесь используется локомотив марки ВЛ10С, выпущенного Черкасским заводом в 1977 году. Приставка С означает специальный с питанием от аккумуляторов. Вес 90 тонн. Максимальная тяга тысяч килограмм силы. Максимальная скорость 100 километров. Рейсовая скорость 47 километров в час. Емкости аккумулятора хватает на 150 километров пробега. Здорово, заметил Романов, разбираясь в рукоятках и индикаторах. Поломки у него были? Да какие же здесь поломки, даже растерялся машинист. Профилактика и замена запчастей производится строго согласно графика. Пробные поездки осуществляются раз в месяц. А реально состав сейчас будет использоваться третий раз за мой срок службы. интересно, какие же это были два предыдущих реальных случая, поинтересовался Генсек. В октябре 64 -го года мы готовились вывести Никиту Сергеевича, но вместо него поехал Микоян. И в 73 году в апреле месяца возили Леонида Ильича до Рамина и назад. Инспекционная поездка прошла. Ну и сейчас что-то такое будет, заявил Романов. Хорошо, я все увидел, мне все понравилось. Поехали. Романов с адмиралом вернулись в вагон, и состав тронулся, быстро набирая ход. Никакие фонари в тоннелях тут не горели, в отличие от обычного метро, видимо, в целях экономии. Иван Денисович начал разговор Романов. Я, краем уха слышал разные нелепые слухи про московское подземелье. Какие, например, вежливо ответил адмирал. Ну, что здесь крысы водятся размером с зайца и пауки тоже огромные, которые выпивают кровь из жертв. В рань веско припечатал адмирал. Я пятнадцать лет здесь служу, а ни разу ничего подобного не видел. Служба охраны тоже не рассказывала про такое. А есть стыковки этого вот метро два с обычным. Про них тоже темные слухи ходят, где они могут быть, называют библиотеку у Ленина и парк культуры. А вот это очень близко к Истине. Адмирал снял фуражку и вытер под со лба. Точное место я даже вам не скажу, уж извините но недалеко и от библиотеки, и от парка. И еще один слух, если позволите, продолжил Романов, что охраняет места стыковок автоматические пулеметы, которые стреляют без предупреждений по сигналам объемных датчиков. Это правда? Были у нас такие образцы на вооружения. С досадой отвечал адмирал, но они давно сняты. Слишком ненадежными оказались и стреляли в основном в кошек и собак, в обычных а не таких, про которые народные страшилки рассказывают. И кто теперь охраняет эти входы? Камеры там развесили, и если что, то бойцы охраны лично решают все вопросы. А какая организация всем этим заведует? Задал еще один вопрос Романов. Ну, подземными сооружениями, подвижным и личным составом техника управляет трест спецподземстрой, ответил адмирал. А людьми единство управления КГБ. Если я хорошо помню, то их всего десять, этих управлений. Сдвинул брови Романов, девятая охраняет высших руководителей страны, а десятая комендатура Кремля. В прошлом году Григорий Васильевич пояснил адмирал, в закрытом постановлении создано еще одно управление, которое занимается именно такими спецсооружениями. И кто же им руководит? Генерал армии Верлинов. Это имя Романову ничего не сказала, но в памяти он сделал закладку разузнать более подробно про новое управление и новых людей. А поезд тем временем выехал на какую-то полутемную станцию, где ни одной души не было видно, за исключением непонятного стрелочника с зеленым флажком в руке. Останавливаться тут, естественно, не стали, и поезд снова набрал крейсерскую скорость. Это что такое сейчас было? спросил Роман. — "Станция д D61, старая площадь", ответил Адмирал. — "А почему она выглядит такой заброшенной?" "Виноват Панура опустил тот голову. Сегодня же Адам распоряжение, чтобы прибрались. Она прямо в здание ЦК выходит", продолжил спрашивать Романов. "Так точно, из правого крыла примерно такой же лифт вниз идет, как и из Кремля". Беседа на пару минут смолкла, но через эти пару минут случилось, видимо, что-то экстраординарное. Если судить по резкому торможению поезда, Романов успел схватиться за подлокотник и остался на диване, а Григоренко не успел и съехал на пол. Оба охранника, расположившиеся на откидных стульчиках в дальнем конце вагона, крепко держались за поручни, поэтому с ними ничего не произошло. Оба они сильно напряглись и автоматически сунули руки за пазухи, там, где у них наплечная кобура была. Что случилось, Иван Денисович, спросил Романов, когда поезд совсем остановился. Сейчас узнаю, Григорий Васильевич, ответил тот и начал лихорадочно набирать номер на телефоне, который висел тут на левой стенке. Ответили сразу же. Адмирал молча выслушал, повесил трубку и оттранслировал услышанное деревянными губами. Обвал грунта, товарищ Генсек. Пути завалены, придется ехать назад. Да, задумался Романов. Не слишком далеко я уехал на вашем метро 2. Что же вы не следите за состоянием подшерстного хозяйства? Обход тоннелей раз в месяц производится Григорий Васильевич. С трудом начал подбирать оправдания Григоренко. Крайний раз это произошло это всего десять дней назад было. Никаких отклонений выявлено не было. А от маловероятных случайностей никто не гарантирован. Ну, давайте команду предложил Романов. Поехали назад. Как, кстати, мы поедем-то? Локомотив же спереди. — Это предусмотрено в наших расписаниях, ответил адмирал. В хвосте состава расположена камера, с ее помощью можно контролировать движение. И он снова снял трубку с настенного телефона, с целью отдать распоряжение, но не успел. Земля у всех под ногами подпрыгнула. А потом опять вернулась на место. А это что? встревоженно спросил Романов. Сейчас выясним, Григорий Васильевич. Не менее встревоженно отвечал тот. Оставайтесь на своем месте, пожалуйста. Оба охранника тем временем передвинулись поближе, к охраняемому субъекту. Один встал рядом с диваном, прислонясь к стене. Второй контролировал входную дверь. Она одна здесь открывалась. Все прочие были намертво заблокированы. А Григоренко тем временем грузно спрыгнул из этой двери на землю, пахнущую креозотом, и быстрым шагом направился к локомотиву. Потом он же и машинист промелькнули в окне, направляясь в другую сторону. Через пять минут примерно они вернулись. Машинист помог адмиралу влезть в вагон, и тот доложил по всей форме. Товарищ генеральный секретарь, сзади тоже обвал, примерно в ста метрах от нас. Пути засыпаны. Пешком через этот завал тоже не перебраться. И что делать будем, осведомился Романов. Тут где-то должен быть эвакуационный тоннель на поверхность. Сейчас машине с охранником установят точное его местонахождение. Через него и выберемся. Ну и поездочка у нас невольно усмехнулся Романов. Один обвал это ладно, можно списать на маловероятное стечение обстоятельств. Но два подряд это уже система, как говорится в народной пословице. У меня был такой случай, неожиданно подал голос снизу машинист. В Бакинском метро в 76 году тоже два обвала почти одновременно случились. Ладно, махнул рукой Романов. Ищите тоннель. Связаться с кем-нибудь отсюда, я так понимаю, невозможно. Здесь с интервалом два километра устроены пункты связи, отрапортовал машинист. Но мы попали в тот промежуток, где ничего нет. Я в этом не сомневался. Буркнул Романов и погрузился в раздумья. Так прошло добрых полчаса, после которых из тоннеля раздался радостный голос Григоренко. Нашли вокзальный пункт, Григорий Васильевич. Это хорошо, Генсек встал с дивана. А где хоть примерно мы сейчас находимся? Где-то посередине перегона Старая площадь, Фронзенская», — ответил адмирал. Точнее скажу, когда мы наверх поднимемся. Ну показывайте, куда надо лезть, сказал недовольный генсек. Будешь тут недовольным, когда тебя в шестьдесят лет заставляют прыгать по тоннелям как по ценчика. Эвакопункт представлял из себя железную дверь, заделанную за подлицо со стенкой тоннеля, а за ним очень тесное помещение метр на метр поперечнике. Слева, если смотреть от входа, в бетонную стену были вделаны металлические ступеньки, чуть выше имел место люк с хитрым запором. Но теперь он был раскрыт. Вот по этой лесенке вверх примерно 50-60 метров, доложил адмирал. Впереди пойду я и охранник из локомотива. Далее вы, Григорий Васильевич, и все остальные, замыкающий один из ваших охранников. А что будет наверху, не забыл уточнить Романов? Точно неизвестно, но скорее всего, трансформаторная будка в одном из московских переулках. То есть, видимость у нее будет как у трансформаторной, но никаких трансформаторов, естественно, внутри там нет. Тогда полезли. Дал отмашку Романов. Надеюсь, что все сюрпризы на сегодня исчерпаны. Путешествие до Владиенскау нелегко. Все же в 60 лет преодолевать такие полосы препятствий это чересчур. Но все на свете когда-нибудь заканчивается. Подошла к концу и эта нескончаемая железная лестница. На выходе имелся еще один стальной люк не маленькой толщины. Охранник открыл его каким-то универсальным ключом и помог выбраться Романову в тесноту будки. А когда распахнулась наружная дверь, всем присутствующим открылся вид на бассейн Москва, расположенный на месте когда-то стоявшего здесь храма Христа Спасителя.